Следуя указаниям амулета, уже через 10 минут я нашел Анику, Рицу и Рио. Я вернулся в тот самый холл, где мы недавно попрощались, и на мое удивление они обнаружились именно там. Хотя, пожалуй, больше удивления вызвало не то, что они до сих пор не ушли, а потому что там присутствовало еще пятеро незнакомых мне людей, и Рио была без сознания. Один из незнакомцев держал ее под мышкой, как какую-то тряпичную куклу.